Глава 69. Поначалу всё было хорошо. Мне снились смутные, но очень увлекательные сны о медленно сползающем с могучего мужского тела полотенце. И было так интересно, что же произойдёт в конце, когда полотенце сползёт. Однако коварный сон никак не желал показывать мне так горячо ожидаемую развязку. Смертельно разобидевшись на такую несправедливость, я проснулась. Причём проснулась как-то сразу, без раскачек. Сознание прочистилось моментально, с гаденькой услужливостью подбросив мне воспоминания о том, что было прямо перед сном. Я открыла глаза и подскочила, но тут же упала обратно, запутавшись в одеяле, которым была добротно так обмотана. «Рано, спи ещё», — лениво сказали рядом и придавили одеяльный кокон рукой, загасив в зародыше вторую попытку выбраться. «Не хочу больше», — возмутилась я, безуспешно дёргаясь, «ни капельки». «Хочешь», С раздражающей уверенностью настаивал голос. Я затихла и попыталась осознать своё положение. Самый важный вопрос: есть ли на мне что-то кроме одеяла? Что? И в самом деле проснулась. Вопреки всякой логике отреагировала на отсутствие сопротивления Рур. Лежащая сверху рука приподнялась, а потом меня ловко вытатили из одеяла. Видимо, из-за исчезновения демонического дара процесс восстановления ускорился. Я села на кровати, Глубокомысленно пощупала бежевую пижаму на себе и глянула на Рура. Как и вчера, он удобно устроился рядом, носовав под спину подушки. «Ты меня одел!» «Почему-то мне важно было первым делом уточнить именно это». «Я...» «Небось, ещё и предварительно вытер полотенцем?» «Разумеется». «Аж как будто удивился Рур!» «А нравилось?» — сердито прошипела я. «Да?» Рур ответил вообще без намёка на насмешку, абсолютно серьёзно, прямо и спокойно. Это почему-то здорово сбило меня с толку, заставив растерять всю злость. Не получалось ни возмутиться, ни придумать уничтожающего ответа, особенно если вспомнить, что он вообще-то меня спас. Спасибо. Как-то неловко закончился странный диалог я. А сейчас я тебя ещё и накормлю, кивнув в ответ на благодарность, произнёс он. Почему-то прозвучало интимно. Невольно представилось, как Руру устраивает меня на коленях, берёт блинчик, обмакивает его в варенье и подносит к губам, заставляя откусывать. Фантазия была настолько яркой и неожиданной, что заставила вздрогнуть. "Сама справлюсь", смущённо вырвалось у меня. Он вопросительно глянул, а потом, видимо, понял, что именно мне подумалось. Лавы в зрачке стали ярко-оранжевой, взгляд потяжелел. Но всё длилось лишь миг. Рур резко отвернулся и встал с кровати. В этот раз на завтрак были сырники со свежими ягодами и... Снова чёртовы блинчики, нездоровым образом воздействующие на фантазию. Пока я ела, Рур сидел напротив и с задумчиво жутковатым видом смотрел в пол. Его лицо снова было закаменевшим. В отличие от меня, отдохнувший и уже как-то смирившийся с происходящим, он, казалось, замыкался всё сильнее, и ни на секунду не переставал размышлять. «Есть новости?» — осторожно уточнила я, когда поняла, что больше не могу съесть ни кусочка. «Нет. Со вчерашнего дня в здание никто не входил, и из него никто не выходил. Ты надеялся выяснить, кто проводит собеседование?» Он кивнул. «Может, они заехали туда вчера днём и остались с ночёвкой?» «Здание не выглядит хоть сколько-нибудь подходящим для ночёвки членов правительства». Разве что там есть подземный этаж или тайный ход? Но почему-то меня всё это настораживает. Мы помолчали. Что тут скажешь? Может, здание выглядит внутри лучше, чем снаружи, или те, кто будет проводить собеседование, ещё в пути и прибудут в самый последний момент. Успеваем ещё потренироваться или пора возвращаться в общагу? Сменила тему я. Успеваем, и в общагу можно не торопиться. «Твой сосед всё равно не вернулся и не вернётся в скором времени». Со зловещей уверенностью отозвался Рур. «Почему? Что с ним?» Первая рабочая ночь в аристократке была очень бурной. «А-а-а!» — покраснев, глубокомысленно протянула я. «Ясно. И всё-таки какая поразительная осведомлённость. Рур никак не стал комментировать тот факт, что следит за моим соседом». Похоже, он не оставлял без внимания ни одну сферу моей жизни. В этот раз тренировка прошла быстро. После избавления от чёрного дара и хорошего отдыха у меня с первого раза получилось отразить атаку каменных тварей и при этом ни на миг не проколоться с иллюзией. Второй раз тоже всё вышло неплохо, хоть и был напряжённый момент, когда одна из тварей стремительно атаковала со спины, пока две другие активно отвлекали внимание. Но я справилась. А третьего раза не было. Рур остановил тренировку. Хватит, утомляться нельзя. Чем больше у тебя сил, тем легче всё получается. Выглядел он при этом так, что возражать явно не стоило, хотя бы потому, что чем ближе время подходило к собеседованию, тем более страшным становился Рур. Его лицо превратилось в ужасающую маску с одним горящим глазом и одним чёрным, как сама бездна. Потом мы долго в гробовом молчании пили кофе в гостиной, пока не пришло время уходить. Честно сказать, я очень опасалась, что он взорвётся второй раз, но нет. Крепко сжимая мою руку, он довёл меня до общаги, а перед тем, как отпустить, резко развернул к себе, схватил за плечи и жёстко, будто впечатывая в меня каждое слово, сказал то, чего я никак не ожидала услышать. Если вдруг что-то пойдёт не так и печать захотят активировать, выпускай свою магию так сильно, как только можешь, не через пальцы, а через всё тело. Просто призови её всю и дай выплеснуться. Не думай о последствиях. Постарайся создать там самое мощное поле искажения, на какое только способна, растворяющее всё на своём пути, чтобы никто не ушёл. Тот, у кого ключи от печати будет там. Они не знают, чего от тебя ожидать и не захотят рисковать. Значит, если он погибнет, то активировать её будет никому. Поняла? Он слегка меня встряхнул. "Да", хрипло отозвалась я, ужаснувшись от предложенного. "Немедли. Важно, что уничтожить надо всех разом, не дав опомниться, чтобы печать не успели активировать, без колебаний и предупреждений. И помни, я всё время буду рядом, прямо за чёртовой защитой". Он отпустил меня так резко, будто боялся, что если помедлит, то не сможет. "Иди". Я кивнула и как-то растерянно пошла к выходу из подвала, очень явственно ощущая спиной его взгляд. После этого последнего жуткого напутствия Рура мне стало ясно несколько вещей. Во-первых, он явно прикидывал и другие способы быстро и без шума прихлопнуть всю комиссию в полном составе вместе с носителем ключей от печати. Очевидно, именно об этом он до последнего и размышлял. Возможно, если бы комиссия открыто прибыла к назначенному месту собеседования, он всё же рискнул бы, прижав меня к себе, просто выпустить всю свою силу и снести защиту вместе со зданием. Но сейчас это точно было плохим вариантом, так как комиссия вполне могла прибыть в последний момент, да ещё и воспользовавшись тайным ходом. Или же это вообще была проверка. Меня нарочно пригласили в пустое здание, чтобы посмотреть, как я на это отреагирую и буду ли что-то предпринимать. Может, у них появился повод считать, что меня кто-то опекает, и они надеются, что если это так, то неизвестный защитник проявит себя. Или же внутри ждут какие-нибудь твари, которые на меня нападут, а комиссия издалека через какие-то свои камеры будет за этим наблюдать и оценивать мою реакцию. Ещё Рор вполне мог рассматривать вариант выпустить в здание Умку и дать ей приказ убивать каждого встречного. Ведь она вполне возможно смогла бы в своём мерцающем состоянии просто пройти через защиту. Или нет? Мы этого не знаем, учитывая, что защита настолько сложная и мощная, что её выплетали десятилетиями. Вдруг наша химера через неё не пройдёт или того хуже, потревожит какие-нибудь сигнальные чары. Но самое главное, даже проникнув в здание, Умка при всём желании не могла уничтожить всю комиссию разом, только по очереди. А значит, держатель ключей от печати вполне мог её активировать, как только поднялась бы тревога. В общем, куда ниткни, выход у Рура был один позволить мне пройти собеседование по правилам, а уж в крайнем случае дать задание выпустить поле искажения, растворяющее всё на своём пути. В комнате я не задержалась. Фарукан и в самом деле не вернулся, что, наверное, и к лучшему. Успокаивать взволнованного друга сейчас хотелось меньше всего. Зато в общем зале неожиданно обнаружился папаша Кыц. Он скромно сидел за столом, ел какой-то пирог, явно из нашего буфета, и с интересом рассматривал новую отделку зала. Доброе утро, удивлённо поприветствовал его я. Меня ждёте? Да. Он вскочил и подхватил с соседнего стола прозрачный пакет, в котором тоже лежали пироги. Отвезу тебя на собеседование. Мы решили, что тебе дружеская поддержка не помешает. Я стучал в комнату, никто не ответил, но время раннее было, так что вряд ли ты своим ходом ушла. Поэтому я решил подождать тут. Заскочил к вам в столовую, думал чаю взять, а там выпечки свежей полно. Будешь? Я целый пакет семейству набрал. Простите, что-то нет аппетита. После сытного завтрака у Руры и волнения из-за предстоящего собеседования даже вид выпечки вызывал отвращение. Спасибо, что дождались. Я в ванной была, а Фарукан на работу устроился, так что его ещё нет. Ого, на работу, а куда? Балтая, как будто мне впереди не предстояло ничего особенного, мы направились к выходу из зала. Вот за что я была благодарна крысанам. В дороге никто ни слова не проронила с собеседования, никто не нагнетал обстановку и не смотрел с жалостью. Впрочем, они, возможно, искренне считали, что это и в самом деле ерунда, простая формальность. Не экзамен же. Поэтому мы непринуждённо болтали и лопали пироги, точнее, лопали все, кроме меня. Нужное здание располагалось ближе к одной из окраин города. Выглядело оно, честно сказать, невзрачно. Двухэтажное, облупленное и как-то будто заброшенное. Действительно трудно было подумать, что там могли бы остановиться на ночь важные персоны. Вокруг имелся ржавый забор с воротами, а мощёная дорожка к зданию так заросла, что трава пробивалась даже через плитки. Оказалось, по ней давным-давно никто не ходил. Ворота оказались открытыми, их достаточно было только потянуть на себя. Поддались легко, без шума, хотя как-то подсознательно ожидался зловещий скрип. Я прошла по дорожке, поднялась на крыльцо и дёрнула деревянную дверь, казавшуюся очень хлипкой. Она тоже оказалась не запертой. Первый человек, точнее Мак, попался мне в небольшом, но достаточно чистом холле. Это был пырщ. Видимо, здесь и в самом деле имелся запасной ход, раз Рур не смог отследить прибытие белобрысого гада. Но ведь он наверняка и за пырщом отдельно следил. Неужели не заметил, что тот куда-то собрался, да ещё и принаряженный? Странно это как-то. Мой куратор выглядел так, словно явился на торжественный приём. Наверное, кому-то другому этот блондин с гармоничными чертами бледного высокомерного лица Облачённый в вечерний костюм из мерцающей ткани, показался бы привлекательным, но только не мне. Слишком хорошо я успел его узнать за последнее время. Надо же, ещё и золотую булавку для галстука нацепил. В честь чего столько стараний? Нас уже ждут, сухо сказал он, не утруждая себя приветствием. Надеюсь, ты не строишь иллюзий, что сможешь пройти собеседование. Снова хотите предложить отдать дар? догадалась я. Нет. Ого, неожиданный поворот. Теперь уже поздно. Ты свой шанс упустила. Больше нет нужды бегать за тобой с просьбами. Вот заинтриговал так, заинтриговал. Ни за что не поверю, что он смирился с ситуацией. Так откуда же эта раздражающая уверенность?